Приложение. Оглашению не подлежит записка для служебного использования от Рекса Стаута 15 сентября 1949 года. Описание Нира Вульфа. Рост 180 сантиметров, вес 125 килограмм, возраст 56 лет. Копна темно-коричневых волос с незначительной сединой не разделяется пробором но зачесана вправо потому что он расчесывается правой рукой глаза темно карие среднего размера однако выглядят меньше ибо в основном прикрыты всегда смотрят прямо на человека с которым он разговаривает лоб высокий голова и лицо крупные но соразмерно всему телу таковыми не кажутся. Уши довольно маленькие, нос длинный и узкий, с небольшой горбинкой, рот подвижный и крайне изменчивый, губы, будучи сжатыми, полные, однако в напряженные моменты тонкие и длинные, щеки полные, но не пухлые. а Высшая точка скуловой кости различима при взгляде на лицо спереди, Цвет лица варьируется от некоторой красноты после еды до кремовой бледности поздним вечером после шести тяжких часов, проведенных за работой на кого-то. Дышит спокойно и беззвучно, за исключением моментов, когда ест, тогда совершает глубокие вдохи и выдохи. Массивные плечи никогда не паникают. Когда встает, держится прямо, бреется каждый день. Имеет небольшую коричневую родинку непосредственно над правой челюстной костью посередине между подбородком и ухом. Описание Арчи Гудвина. Рост 183 см, вес 82 кг, возраст 32 года. Волосы, скорее, светлые, нежели темные, пожалуй, даже рыжеватые. Стрижется каждые две недели, довольно коротко, и зачесывает волосы назад, отчего они стоят торчком. Бреется четыре раза в неделю и пользуется малейшим предлогом, чтобы свести это число к трём. Черты лица правильные, хорошо сформированные и соразмерные, за исключением носа. Проклятие обладать внешностью киноактера он избегает только благодаря этой части лица. Нос не то чтобы курносый и ни в коем случае не уродливый, однако коротковатый и с широкой спинкой, а кончик продолжается как будто сам по себе за хрящ, создавая впечатление потрясающей и совершенно независимой инициативности. Глаза серые, пытливые и быстрые, крепок на вид, подвижен, осанка прямая, хотя плечи немного сутулые вследствие подсознательной реакции на частую критику Вульфа, пеняющего ему за самонадеянность.